Глава 20. Скрэп жаждала подробностей о матери, и Арунделлу пришлось их изобретать. Ради того, чтобы быть с нею, видеть и слышать ее, он мог рассказывать о чем угодно, но на самом деле он знал очень немного о друитвичах и их друзьях. Он встречался с ними на каких-то светских сборищах, где была представлена и литература, развлекал их за ланчами и ужинами, но в действительности они мало что знали друг о друге. Для них он всегда был мистером Арунделом. Никто не называл его Фердинандом, а что до сплетен. Ему было известно только то, что печаталось в вечерних газетах, да о чем говорили завсегдатые клубов. Но он был отличным выдумщиком. И когда у него закончились истории с первых рук, он, чтобы удовлетворить ее любопытство и удержать ее внимание, начал выдумывать. Это было легко – приписывать собственные выдумки конкретным людям – Скрэп, чья привязанность к родителям в их отсутствии становилась только нежнее, истосковалась по новостям и слушала его со все возрастающим интересом. Сначала шли новости рутинные. Он встречал ее мать там-то, видел там-то. Она выглядела очень хорошо, сказала то-то и то-то. Но постепенно то, что говорила леди Дройтвич, приобретало иное необыкновенное качество. Ее высказывания становились занимательными. «Мама так сказала?» — прервала его пораженная скрэп. А затем леди Дройтвич принялась не только высказывать занимательные вещи, но и совершать аналогичные поступки. «Мама это сделала?» — переспрашивала от удивления, широко распахнув глаза скреп. А арундел вошел во вкус. Он вложил несколько своих недавних занимательных мыслей в уста леди Дройтвич и приписал ей несколько очаровательных и забавных поступков. Она вполне могла бы все это вытворить, поскольку воображение его было безгранично. Кре просло горделивое восхищение матерью. «Боже, какая у нее забавная мама! Представить невозможно! Молодец, старушка! Неужели она это действительно сделала? И сказала, как только ей такое в голову пришло! Интересно, какая после этого физиономия была у Ллой Джорджа?» Она смеялась и смеялась, чувствуя острое желание обнять маму. А время летело, уже почти стемнело, мистер Арундл продолжал ее развлекать, и только без четверти восемь она вспомнила об ужине. «О, Боже, правый!» — воскликнула она, вскакивая. «Да, уже поздно», — сказал Арунделл. «Я побегу, а то не буду готова вовремя и пришлю за вами горничную». И она помчалась вверх по дорожке, грациозная и быстрая, как молодая лань. Арунделл последовал за ней. Он не хотел явиться запыхавшимся и разгоряченным, поэтому шел медленно. К счастью, он был уже недалеко от вершины, когда из колоннады к нему навстречу вышла Франческа и проводила его внутрь. Объяснив, где он мог бы умыться с дороги, она оставила его в пустой гостиной передохнуть возле потрескивающего камина. Он отошел как можно дальше от огня и стоял возле узкого, вделанного в толстую стену окна, глядя на далекие огни Медзага. Дверь в гостиную была открыта, в доме было тихо, слышались только характерные звуки приготовления к ужину, а все обитатели переодевались у себя по комнатам. Брикс один за другим отбрасывал галстуки. Скрэп торопливо одевалась в черное вечернее платье, рассудив, что в черном мистеру Бриксу будет трудно ее хорошенько рассмотреть. Миссис Фишер надевала кружевную шаль, которая превращала ее дневной наряд в вечерний. И прикалывала брошь, которую Резкин подарил ей на свадьбу. Две жемчужные лилии, связанные голубой эмалевой лентой, на которой золотыми буковками было написано «Esto перпетуа. Мистер Уилкинс сидел на краю кровати и расчесывал жене волосы. Вот до чего в демонстрации нежных чувств он дошел на третьей неделе. А она, сидя перед ним на стуле, вдевала ему в чистую рубашку запонки. Что касается Роуз, то она, уже одевшись, сидела у окна и вспоминала, что произошло за день. Роуз прекрасно поняла, что случилось с мистером Бриксом. Да, если бы и не поняла, то Лотти со всей откровенностью разъяснила бы ей, пока они после чая сидели на парапете. Лотти была в восторге от еще одного доказательства любовных чар Сан-Сальваторе, даже если они действовали в одностороннем порядке. И сказала, что когда к Роуз приедет муж, она сама в этом убедится. А теперь, даже когда миссис Фишер и та обезумела, Роуз попыталась была возразить против такого выражения, но Лотти заявила, что его использовал сам Китс, всем понятно, что на Земле нет другого места до такой степени наполненного счастьем, как Сан-Сальваторе. «Твой муж, — сказала Лотти, болтая ногами, — будет здесь скоро. Может, уже завтра вечером, если сразу же отправиться в путь, и мы проведем восхитительные последние дни, прежде чем свежие и окрыленные, вернемся домой. Я верю, что никто из нас уже не будет прежним, и ни капельки не удивлюсь, если кончится тем, что Каролина влюбится в этого молодого Брикса, потому что здесь такой воздух, здесь все влюбляются». Роуз сидела у окна и думала обо всем этом. Оптимизм Лотти был, в общем, доказан мистером Уилкинсом, и, если посмотреть, миссис Фишер. Если б только он оказался справедливым и в отношении Фредерика. Роуз, которую между ланчем и чаем отвлекли от мысли о Фредерике, теперь между чаем и ужином думала о нем еще истовее. Она была забавной, даже восхитительной, это маленькое интерлюдия обожания, но, конечно, с появлением Каролины ей должен был прийти конец. Роуз знала свое место. Она, как и все прочие, видела, насколько удивительно хороша леди Каролина. Но какое же оно теплое, это чувство, возникающее, когда ты нравишься, когда тобой восхищаются, а тебе кажется, что ты действительно достойна восхищения. Какое оно особенное, какой яркий от него свет. Эти ощущения привносили в жизнь новые краски. Она была уверена, что между ланчем и чаем превратилась в интересную женщину и красивую к тому же. Определенно она была хороша. Она ясно видела это в глазах мистера Брикса, прямо как в зеркале. На секунду она подумала, будто из сонной мухи вернулась к жизни и веселому жужжанию, благодаря огню камина в холодной комнате. И она все еще жужжала, все еще трепетала крылышками, пусть и при одном только воспоминании. Как забавно это — обзавестись обожателем, пусть даже на такое короткое время. Неудивительно, что людям нравятся обожатели. Каким-то странным образом они, похоже, возрождают в нас жизнь. И хотя все это закончилось, в ней еще оставались отцветы этого обожания. В ней еще бурлила жизнь. И оптимизма в Роуз, наверное, было даже больше, чем в Лотте. Даже больше, чем в ней самой, когда она была юной девушкой. Она оделась с особой тщательностью, хоть и понимала, что мистер Брикс вряд ли вообще ее заметит но ей и самой было приятно думать, что при желании она может выглядеть хорошенькой. Она даже чуть было не воткнула волосы над духом алую камелию. Она приложила ее к волосам. Камелия была почти греховно привлекательна, а цветом совсем как ее губы. Но потом со вздохом и улыбкой поместила ее туда, где и положено находиться цветам — в вазу с водой. «Ну, совсем с ума сошла! Подумай о бедняках. Скоро ты к ним вернешься. И на кого ты будешь похожа с камелией в волосах?» Просто фантастика. Но одно она решила твердо. Вернувшись домой, она первым делом откровенно поговорит с Фредериком. Если он не приедет в Сан-Сальваторе, обязательно поговорит, сразу же. Это давно надо было сделать. Но у нее все не получалось из-за того, что она так его любила и так боялась свежих ран, которые он мог нанести ее истерзанной и нежной душе. Но теперь пусть он ранит ее сколько хочет, сколько может. Она все равно с ним поговорит. Нет, намеренно он никогда ее не терзал, это она знала, просто часто он не понимал, как ей больно. Роуз подумала, что для человека, который пишет книги, Фредерик обладает не таким уж богатым воображением. Во всяком случае, думала она, вставая из-за туалетного столика, так больше продолжаться не может. И она скажет ему об этом. Раздельная жизнь, холодное одиночество, с нее хватит. Почему она тоже не может быть счастлива? С какой-то стати? Это энергичное выражение соответствовало вспыхнувшему в ней бунтарскому духу. Она не может быть любимой и не может любить сама. Она глянула на часики. До ужина оставалось еще десять минут. Устав сидеть в своей комнате, она решила пройти на крепостную стену миссис Фишер, где в это время никого не было, и понаблюдать, как встает из моря луна. С этим намерением она вышла в верхний холл, но ее отвлекли блики огня из большой гостиной. Какими веселыми они казались. Огонь в камине преображал эту комнату. Темная и неприветливая при дневном свете, она совершенно менялась, когда в ней разжигали камин. Она и сама преобразилась в тепле. Нет, это глупо. Надо думать о бедняках. Мысль о них всегда ее отрезвляла. Она заглянула в гостиную. Пламя и цветы, а за окном темный полок ночи. Как красиво! Какое же чудесное место этот Сан-Сальваторе! А этот роскошный букет сирени на столе. Надо подойти и окунуться в него лицо. Но до сирени она так и не добралась. Она сделала шаг и замерла, потому что в дальнем конце комнаты увидела человека, глядящего в окно, и этим человеком был Фредерик. Казалось, вся кровь хлынула в ее сердце, и оно перестало биться. Она стояла совершенно неподвижно. Он не слышал ее, он не оборачивался. Она стояла и смотрела на него. Чудо свершилось. Он приехал. Она затаила дыхание. Если он немедленно приехал, значит, она ему нужна. Значит, он тоже думал, тосковал. Сердце, которое перестало биться, вдруг помчалось вскачь с такой прысью, что она задохнулась. Фредерик действительно ее любит. Наверняка любит. Иначе зачем ему приезжать? Что-то, наверное, ее отсутствие – заставила его повернуться к ней, захотеть быть с ней. И теперь то, что она поняла, что и ее заставило обратиться к нему, будет совершенно, будет совершенно легко. Она не могла думать, мысли спотыкались, она могла только видеть и чувствовать. Она не понимала, как это случилось, это чудо. Господь творит чудеса. Это сделал Господь. Господь может. Может. Мысли ее снова споткнулись и оборвались. «Фредерик», — попыталась произнести она, но у нее не получилось, или это потрескивание огня в камине заглушило все звуки. «Она должна подойти ближе». Она начала тихонько двигаться в его сторону. Тихо-тихо. Он не шелохнулся. Не услышал. Она подходила еще ближе, но в треске огня он снова ничего не слышал. Она замерла на мгновение, Дыхание снова перехватило. Она испугалась. А вдруг он... Вдруг он... Ох, но он же приехал! Приехал! Она подошла уже совсем близко. Сердце ее колотилось так громко, что она подумала, что ему, наверное, слышно. Неужели он не чувствует, не понимает? «Фредерик!» прошептала она. Бешено бьющееся сердце душило ее. Он повернулся на каблуках. «Роуз!» — воскликнул он, непонимающе глядя на нее. Но она не видела его взгляда, потому что руки ее обвелись вокруг его шеи, щека прижалась к его щеке, и она шептала ему в ухо. «Я знала, что ты приедешь. В глубине души всегда, всегда знала, что ты приедешь».